Это у них со своим тылом связь. — И ее сматывают, — сказал Серпилин. — А сами чувства еще на месте. Зайдем. Свернув с дороги, заехали в приткнувшийся крощице хутор. Крайнюю хату разнесло прямым попаданием, а у соседней целый стоял вилис. За рулем сидел водитель, а под деревьями топтались автоматчики. Серпилин зашел в хату. Командир дивизии Талызин сидел за столом, небритый, в нательной рубахе, в подтяжках и хлебал суп из котелка. — Извините, товарищ командующий, — вскочил он. — Приехал немного отдохнуть, сейчас обратно. И, схватив с лавки гимнастерку, стал натягивать ее на голову. — Не спеши, Андрей Андреевич. Серпилин сел. — Одевайся. Солдату и то положено две минуты на диване. Но Талызину, несмотря на миролюбивый тон командарма, было неловко, что его в 8 утра застали в таком виде за завтраком и не впереди на наблюдательном пункте, а здесь, в штабе дивизии. И он, подпоясываясь и застегивая пуговицы, Стал объяснять, что всю ночь был в полках и впервые за трое суток заехал поспать. Велел через два часа разбудить, а проснуться не смог, пока суп хлебал, просыпался. — Это зря объясняешь, — сказал Серпилин. — Это мне понятно. — Лучше объясни то, что мне непонятно. — Почему до сего времени... Дивизия Талызина, как я считал, лучшая в корпусе, идет не впереди соседей, а сзади. Талызин повторил, что ночью побывал во всех полках, толкал вперед и стал объяснять, что и вчера, и позавчера сопротивление было сильное. Там, где прошла дивизия, противник оставил на поле боя семь самоходок и более двадцати орудий. И не в донесениях, А в натуре проверено, что ты добросовестно не сомневаюсь, сказал Серпилин. А вот как объяснить, что из трех дивизий вашего корпуса медленнее всех идешь? Правый фланг корпуса уже за Днепром, а ты все еще на ресте копаешься. Зато сплошняком на нее вышел, товарищ командующий. Немцев сзади себя не оставил. Вот и плохо, что сплошняком. Я тебе объясню, почему ты копаешься. Потому что промежутков не ищешь. Вытянул полки в одну линию и прешь грудью. А у немцев нет перед тобой сплошного фронта. Они только имитируют его перекрестным огнем. Стараются создать у тебя это представление. А ты поверил. Промежутки надо уметь находить. Нашел и двинул туда, нашел и двинул. Прошел вперед, быстро свернулся, в походных колоннах пустое пространство преодолел и опять развернулся для боя. К вечеру жду от тебя другого доклада. В сорок м за Днепр героя получил. И где? В среднем течении, где он махина, а здесь, в Верховьях, где его можно чуть не вброд перейти, никак до него не дотянешься. «Не узнаю вас, — сердито на «вы», — закончил Серпилин. Но вслед за этим, хотя и хмуро, все же пожал командиру дивизии руку, желаю успеха. Отъезжая, услышал, как почти вслед за ним тронулся и ввели Столызина. Сенцову всегда бывало жалко людей, попадавших в неловкое положение а в должности адъютанта часто видишь, как люди чувствуют себя неловко. Правда, Сенцов успел заметить, что и сам Серпилин не любил, когда подчиненные оказывались перед ним в неловком положении. Услышав неправдивый доклад или суесловное обещание в два счета все исправить, он морщился от этого и дергал головой, как лошадь, которая лез в ноздри слепень и на лбу у него вздувалась жила, в другое время незаметная. Пока добирались от Талызина к Кирпичникову, над головами снова прошли штурмовики. Серпилин высунулся, и Сенцов считал вместе с ним. Одна шестерка горбылей возвращалась целиком, а в другой не доставала двух самолетов. Кирпичникова на его прежнем командном пункте не застали. Он недавно уехал на новый, только что подготовленный ему уже за рекою Рестой, как доложил Серпилину оставшийся на старом командном пункте капитан-сапер. «Дорогу вперед знаете?» — спросил Серпилин. «Оставлен командиром корпуса, чтобы проводить вас туда, если поедете». «А что он?» «Сомневается, что ли?» — усмехнулся Серпилин. «Куда-куда, а до командира корпуса добраться нам по закону положено». «Потеснитесь там», — добавил он через плечо, и, приказав офицеру лезть в Виллис, стал по пути расспрашивать его, как у них происходило форсирование рек, что держало. Ради этих расспросов посадил сапера к себе». Капитан отвечал честно, что проние и Басе дались трудно, а через Ресту, там, где он был, даже сами не заметили, как перепрыгнули. Видимо, обогнали в междуречии отходивших от Басе немцев и попали под их огонь только на том берегу. — Ну, это они уже из глубины резервы подтянули, — сказал Серпилин. — В том-то и суть, что вы немцев обогнали. А те, кто... Прочикался, те и в третий раз под огнем будут переправляться. — на мостового батальона не видели? Еще не подошел к вам? — Лично я не видел, товарищ командующий. Может, пропустил, не заметил? — Такое хозяйство не заметить трудно. — Значит, еще на подходе. Серпилин приказал Прокудину пересесть в задний Виллис, связаться по рации со штабом армии и выяснить, где сейчас находится понтонно-мостовой батальон, который приказано направить в распоряжение Кирпичникова. «Выяснишь – догонишь нас». Прокудин вылез, и Гудков погнал Виллис дальше. Сенцов, когда Серпилин отправил Прокудина, подумал, что они скоро будут у Кирпичникова. Там телефон, почему не позвонить оттуда? Но потом понял, что Серпилин хочет проверить, как обстоят дела с этим понтонно-мостовым батальоном раньше, чем доедет до командира корпуса. Серпилин вообще любил радио. И сам ездил всегда, имея на втором виллесе рацию, и приучал пользоваться радио всех, кому ездил. Находил поводы напомнить о его существовании. Шутя называл начальника штаба армии Бойко фанатиком связи, но сам был такой же, как он. А как-то, вспомнив при Сенцове о сорок первом годе, сказал, «Если бы нам тогда...» Во всех звеньях надежную радиосвязь, да к этой радиосвязи привычку ею пользоваться, много бы труднее немцам пришлось с их клещами и клиньями.